Глава 19 И все вдруг засмеялись, но так любовно, как будто блудного сына обрели. Михаил Евграфович Султыков Щедрин Петербург, 2 сентября 1735 года Господин Норов, проследуйте за мной, сказал незаметный человек. Вот есть такие люди, средние во всем. Средний рост, средняя внешность, средняя одежда, все среднее, чтобы быть незаметным. Так что я даже не сомневался, в какой именно организации служит усердный мужик. Таким дорога в тайной службы. Вас ожидают в карете. Усредненный старался быть вежливым, но в его тоне читалось нетерпение. А кто меня ждет? Не хотел бы сей господин сам приветствовать меня и пригласить, а я подумал бы, явно издевался я. Интересный все-таки передо мной экземпляр. Я словно чувствую в нем силу, ум, решительность, а еще и сдержанность. Человек нацепил маску безразличия и продолжал настаивать. И все же, я вас настоятельно прошу. А то что? Мне прям стало интересно. А что же предпримет этот человек Ушакова, когда я категорически откажусь? Силовой вариант со мной не пройдет. Во-первых, меня еще попробуй скрутить, когда шпага при мне и здоровье в норме. «Во-вторых, скорее на мою сторону встанут те измайловцы, что сегодня на караулах во дворце». «Я прошу вас». «Норов, вы заставляете меня ждать!» — выкрикнула из карета Ушаков. «Прошу простить меня, но что-то я нынче не расположен к общению», — сказал я и демонстративно пошел в сторону. «Стойте! Иначе...» — закричал Ушаков. «Иначе что?» Сказал я и все же пошел к корейсе главы тайной канцелярии разыскных дел. Испытывать терпение не стоит. Вместе с тем можно и нужно показывать зубы. И даже такой организации, как тайная канцелярия. Но и слишком усердствовать никак нельзя. Все же хорошо, когда в меру. А ее меру нужно узнать эмпирическим способом. Вот сейчас и пойму, настолько ли я далеко дошел, чтобы из глаз ушаковы летели молнии, а изо рта извергался огонь. Я был зол на Ушакова. Раньше с ним играл, в политике старался вовсе пробежаться под дождем, не поймав ни капли на голову. Никому не примыкал. Но пора принимать сторону. Мало того, строить свою партию. С высоко поднятым подбородком, нарочито-гонорливо, я приблизился к карете. Сам ее открыл, сам вступил на подножку, проявлял столько самостоятельности, сколь можно было. Уже внутри я взял подушку, подложил ее и присел. Посмотрел прямо в глаза Андрея Ивановича Ушакову. «Я бы каленым железом прошелся по вам, господин бригадир», зло сказал Ушаков, как только карета выехала за пределы парка Летнего дворца. «А с чего вы такой невыспавшийся, Андрей Иванович?» взял я фривольную форму общения. «Аль, прихворали». Ушаков взбеленился. Было видно, насколько он болезненно воспринял такое, по сути, грубое обращение к себе по имени-отчеству. Это если бы он не разрешил мне так обращаться. Ну и вообще, я играл. Можно было бы сказать, что с огнем, вот только не было пожара. Ушаков выглядел словно тот костер, что потушен по-пионерски. Люди из СССР меня бы поняли. Ты что придумал себе, Норов? Прошипел Ушаков. Карета выехала на мостовую, колеса ужасно громко загремели, ударяясь булыжники. Но даже в этом шуме шипение Ушакова показалось громким. «У тебя был шанс стать рядом со мной. А теперь ты, словно бы с жеребенком, заигрываешь с Бироном. Сегодня он тебя спас. Завтра не сможет». Удивлял меня Ушаков. Все-таки уже у изрядно пожившего и почти что старика Андрея Ивановича сдали нервы. Да и было от чего на самом деле. Наверняка этот плод действовал и сильно переживал, когда государыня вдруг решила поиграть с обществом и объявила о своих предсмертных муках. Я не знаю досконально, что именно мог в этот день делать Ушаков, но точно не бездействовал и переживал. А потом история с отравлением. И у меня прямо всплыл в голове образ, как Андрей Иванович Ушаков мечется и все высматривает, когда уже начнет помирать Анна Ивановна. Так что нервы могли сдать очень сильно. Он же не молодой человек. Поберегся бы? Нет. Пусть не бережется. И даже после того, как вы сейчас оскорбляете меня своим обращением, я не хотел бы быть для вас врагом, сказал я. «А ты мне и не враг!» «Врагом может быть ровня», — выпалил Андрей Иванович. Я еще буквально за несколько секунд прокрутил в голове слова и решился. «Вы знали, что государыня может быть отравлена?» «Знали, но молчали. Я могу доказать это». «И тогда твою жену и Анну Леопольдовну на плаху поведут». — выкрикнул Ушаков так, что мне показалось, будто об этом сейчас может узнать весь Петербург. — То была моя тайная задумка. Как выявить самого злого кромольника и заговорщика? Вас выявить! — чуть тише, но с металлом в голосе сказал я. — Ты как посмел! — прорычал Ушаков и закашлялся. — Советовал бы вам отойти от дел, но не последуйте мудрому совету. По месте бы съездили, отдохнули бы. Ушаков ударил кулаком по карете, экипаж остановился. «Пошел вон!» — сказал он, указывая рукой на дверь. Очень хотелось ударить этого старика. Однако нужно было держать лицо, не опускаться до мужицких замашек. Я усмехнулся, открыл дверцу и лихо спрыгнул на мостовую. «Ну, после такого...» «Забудьте мой совет. Убивайтесь», — сказал я. Весь этот разговор перечеркивал мои мысли о том, что Ушаков важная фигура, и что его нужно будет сохранять при любых раскладах в будущем противостоянии за престол. Теперь он мой явный враг. Как бы я не хотел обходить стороной какие-либо группировки, оставаясь над всеми политическими играми, видимо, время пришло более активно действовать и все-таки придется мне держаться герцога. Выйдя из кареты оглянулся, мой экипаж показался скоро. «Домой», — приказал я, подкладывая подушку под седалище. «Скоро, очень скоро начнут идти производить кареты с рессорами. Ну невозможно же!» «Ты здесь?» — удивился я, увидев своего кузена у себя дома. — Я, брат, — сказал Александр Матвеевич Нора, вставая со стула. — Он поклонился мне. — Там у государы не сказать такой не мог. Нынче прости за все, что между нами было, — сказал двоюродный брат, так и оставшись согнутым в поклоне. Некоторое время я был в замешательстве. Во-первых, братец успел настолько насолить мне, что тут стоило бы думать о его убийстве. Во-вторых, он нарушил мою волю. Ведь я, ведомый милосердием, здравым смыслом и, может, немного собственной алчностью, повелел ему находиться в мясе. Можно было бы, конечно, выслушать причины, почему он каким-то образом связался с хивинцами, а теперь и вовсе прибыл в Петербург от имени хивинского хана. Но все это лишь оправдание. По факту он не там, где должен быть. Логично было бы разозлиться на брата, обвинить его в предательстве данного слова... Но всегда ли мы поступаем логично, и всегда ли наша логика единственно верная? Я сделал пару шагов в сторону брата и обнял его. Лукавит ли Александр Матвеевич или искренен? Ответ на этот вопрос давали слезы, которые скатывались по бритой щеке кузена. «Тебе нужно было побриться еще за пару дней до приезда в Петербург», усмехнувшись, сказал я. Александр Матвеевич отстранился, погладил ладонью свою щеку, Только когда увидел в цирюльне Ликсова и понял, что ты прав, засмеялся он. Улыбнулась и сидящая рядом Юлиана, одновременно и рыдала, и смеялась. Александр Матвеевич выглядел очень загорелым человеком, словно бы араб или тот же хивинец, однако там, где у него еще недавно была борода, кожа осталась бледной, и это очень сильно диссонировало. Ну и чего-то мою жену до слез довел. Без злобы, догадываясь о причинах рыданий жены, спросил я. «Рассказал историю своей любви», — с явной грустью отвечал Александр Матвеевич. Говорят, что люди не меняются. Они могут приспособиться к каким-либо условиям жизни, при этом лукавить, хитрить. Я человек, проживший уже более ста лет, и в прошлой жизни долгое время думал, что это правда. Однако из каждого правила всегда случается исключение. Я не уверен, но отчего-то очень сильно хочется, чтобы мой брат изменился в лучшую сторону. Раньше я чувствовал в нем червоточинку. Нынче же почему-то нет. Это ощущение, не логика. Но своей чуйке я нередко доверяю больше, чем и глазам. Надеюсь, что суровые условия пребывания в Миасе, долгие дни, может, и недели пребывания практически в одиночестве, в поисках золотых жил, а потом и такая чистая искренняя любовь, все это изменило Александра Матвеевича. Хотелось бы этого, ведь он как бы то ни был родственник, талантливый при этом. Если все сложится хорошо, то фамилия Норов еще зазвучит, и благодаря брату. Предлагаю забыть все то плохое, что между нами было. Начнем писать нашу историю с чистого листа. Сказал я, протягивая руку для рукопожатия брату. Может быть, я еще чувствовал вину, что убил его отца. допускай что пощадил некогда Александра Матвеевича во многом из-за того, что увидел в нем зачатки истинного ученого. Ни капли злости на Александра Матвеевича не ощущал. Хотя и это парадокс. Если в семье есть какой-то негодяй, пиявка, присосавшаяся к семейному организму, то эту темную овцу в стадии белоснежных овечек, как правило, любят больше всего. Все ждут изменений, все помогают. Наверное, в этом суть притчи о блудном сыне. Надеюсь, что Александр Матвеевич Норов окончательно сменил амплуа черного барана. И блудный сын вернулся. «Я переживала за тебя», — подхватилась Юлия в нетерпении, выждав наше приветствие и примирение с братом. Жена без стеснения от присутствия кузена обвела меня своими очаровательными, но, как я уже успел убедиться, сильными руками. Наверное, всю свою тактичность, светское воспитание, внутреннюю сдержанность она потратила на то, чтобы дать нам с братом примириться. Да и правильно, нельзя же столько сдерживаться. «Все хорошо, за исключением, возможно, для тебя не самой радостной новости», сказал я и сделал паузу. Но быстро подхватился, вспомнив, что моя жена беременна, и ей не стоит переживать даже по мелочам. Продолжил. «Нам придется уехать из Петербурга в Гатчину», — сказал я, ожидая от жены негативной реакции. «Все-таки она светская дама и во многом самостоятельная. Эта самостоятельность основывается на общении с великой княжной Анной Леопольдовной. Получается, что подружки не так часто смогут перемывать мне кости, если супруга отправится следом за мной. Впрочем, я выбора ей не предоставлю. Если бы она еще не была беременна, то оставил бы юлиану в Петербурге по ее желанию. Но в свете сложившихся обстоятельств моя беременная жена будет рядом со мной. Императрица тщательным образом оберегает беременность своей племянницы, учитывая, что император или императрица. Это как бы пример для подражания, последуя этому примеру. Даже не придумывая, в чем еще я мог бы подражать, что перенять для себя от русской самодержицы. Любить Берона? Тьфу, мерзость. Нам предстоит уехать из Петербурга? Так, отчего же эта новость для меня плоха? Наполненным радостью или даже счастьем голосом воскликнула Юлиана. И только тут до меня дошло. Я же в таком случае буду вдали от Анны Леопольдовны. Только что еще придумал, что первой причиной отправки меня из столицы была возможная секретность создания новой дивизии, чтобы они не знали ни иностранцы, ни даже русские вельможи. Ведь понятно, что меня хотят сделать своего рода охранителем, защитником того государственного строя, который предполагает оставить после себя нынешняя императрица. Или же таким образом... Ссылая из Петербурга, одновременно меня наказывают за провинности и защищают от политических интриг. А тут оказывается, что в данном решении государыни есть еще один пласт – не дать нам с Анной Леопольдовной натворить откровенных глупостей. Вполне же нормальным в нравственной системе координат государыни должно быть то, чтобы с одной стороны потакать своей племяннице, разрешать ей грешить со мной, на с другой – Этого же и не допускать. Недооценили все-таки историки Анну Иоанновну. Больше обращали внимание на все те игрища и развлечения, что устраивала нынешняя императрица. А дела ее несколько померкли. Она не глупа, груба, некрасива, но не дура. А я уверен, что теперь-то, когда Крым становится русским, оно вполне могут назвать великой. Да и не в малой степени этому способствую я. Сейчас все готовится к тому, чтобы начать мощную, в рамках нынешнего времени, конечно, индустриализацию страны, чтобы усилить просвещение. И как жаль, что у России нет хотя бы молодого, юного, но прямого наследника. Бывший в утробе матери малыш или малышка, это настолько несерьезно, что умрет государыня в ближайшее время, обязательно будут волнения я должен буду поддержать наследие Анны Иоанновны. Посмотрим. Обед прошел в необычайно дружеской атмосфере. Вот есть общество, в том числе даже и родственников, где нужно сдерживать себя, оставаться сжиманным. Тут же нет. Лишь только в одном была определенная недосказанность. Я пока не хотел, чтобы Юлиана знала о золоте. Даже не потому, что не доверял жене. Она не глупая женщина и прекрасно поняла бы, что с золотыми приисками мяса я словно играл со смертью. Закон Российской империи суров, но, как говорили древние римляне, закон суров, но это закон. Вроде как наши отношения существенно наладились, чтобы посвящать Юле в некоторые свои дела, но пусть меньше нервничает. Так что помимо вопросов золотодобычи мы смеялись, немного погоревали, Братец был настолько красноречив и прекрасным рассказчиком, что заслушивалась и Юля, не отрываясь, слушал и я. А в голове рождалась мысль, что не совсем до конца я этого человека направил на путь истины. Если просто все то, что он сейчас рассказывал, взять и положить на бумагу, даже теми же словами, что прозвучали, то выйдет такой необычайно красочный роман, что как бы в России не родился первый великий писатель но это если разделять поэзию и прозу. А так-то я себя считаю первым великим поэтом, при всем уважении к семёну Полоцкому и к господину Тридиаковскому. Им до Пушкина, Лермонтова, Тютчева и других поэтов еще очень и очень далеко. Но как бы ни было интересно, мы общались без умолку, явно больше пяти часов, все были уставшими, но мне с братом необходимо было поговорить наедине. Так что, когда Юлиана на силу сдержалась, чтобы не зевать, я сыграл заботливого супруга, направил жену спать. Собственно, особых актерских талантов в этом деле мне прикладывать не пришлось. Удивлю тебя, брат, но сразу спрошу не о золоте. Когда нехотя, но все же ушла отдыхать Юля, начал я разговор. Какие за тобой тянутся трудности и долги? Только что бывший веселым и радостным Александр Матвеевич поник головой. «Я слушаю тебя», — требовал я разговора. «Со мной связывались бандиты и требовали за тебя. Сейчас такая сумма несущественная, но тогда была большой. Сколь должен нынче?» «Тысячу двадцать рублей должен», — поспешил сказать мне брат. Я с недоумением посмотрел на него. Да у него, что ли, золотишка нет? Да и более того, учитывая, что мой кузен поневоле стал посладником хивинского хана, Восточный правитель никогда бы не отправил своего представителя, даже если он и неверный без средств. Это же какой урон чести. Слова хана нищим ртом не произносят. «И у тебя что, золота нет?» — смекнул я. «Если жизнь начинать, как ты говоришь, брат с чистого листа, то не стоит ее начинать с лжи. Находил я богатые золотые жилы, о которых не слыхивал никогда и ни от кого». «Сколь много там золота!» «Собирал я по верхам самородки, но это же все твое!» «А я и без того изрядно потратился», — признался Александр Матвеевич. Такое признание даже несколько выбило меня из душевного равновесия. Даже испугало. Понятно, что нужно быть человеком, родственников не обманывать, но как-то подобный уже перебор относительно кузена и его поступков в прошлом. «Ну, если ты так говоришь» то я же жалования тебе не положил. Ты жизнь мне даровал, отвечал кузен. Я должен отплатить. Нынче я могу стать человеком. И тем паче, что без твоей помощи я не вызволю свою любимую. Мой мозг тут же начал работать в том направлении, как же может отплатить мне Александр Матвеевич. Нет, деньги как раз пускай себе забирает. Из-за меня они с братом Сергеем лишились изрядной доли земли, Так что золото может стать компенсацией за потерянное. И этот подарок в золоте для успокоения моей совести прежде всего. А вот оплатить за спасение жизни... — Правильно ли я понял, что ты стал служить Василию Никитичу Татищеву? — задумчиво спросил я. — Тогда, как обокрал меня и когда убил человека Татищева? Явно стесняясь этого эпизода из своего прошлого, Александр кивнул. И Татище уже не знает, что это ты убил его человека, и там, под уфой, пытался сбежать. «Мне некому было о рассказывать, только если ты или твои люди рассказали», — отвечал брат. В себе-то я был уверен, однако следовал логике, что кроме себя и доверять-то некому в серьезных делах. Так что не стал заверять кузена, что никто из моих людей не способен на предательство. Хотя в тот момент, когда был обнаружен умирающий, а ныне сидящий напротив меня Александр Матвеевич Норов, в моем отряде были проверенные люди. Расплатись со всеми бандитами по долгам, трать деньги в кабаках и ресторанах, говоря о том, что обокрал меня, что ненавидишь и обвиняешь в смерти отца своего. А, не ты ли? Нет, не я убил твоего отца, частично солгал я. Но разве же упоминал бы такое? Не я же, но по моему приказу убили. И было за что. Но пусть сын помнит отца, не преступником. Так я должен тогда вызвать тебя на дуэль. Иначе пустослов какой-то. Только что по кабакам и кричать могу. Резонно заметил брат. Я подумал. Обо мне идет слава, как о сильном дуэленте так что ты можешь говорить, что я, мол, такой злодей, что убить меня непременно хочешь, а вот на дуэли получится как раз, что я тебя убью. И тогда и вовсе месть не осуществится, продолжал создавать я легенду для своего брата. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Явно Александр не до конца, возможно, и вовсе не понял мои задумки. Я хочу, чтобы на тебя вышли люди Василия Татищева, и чтобы они предложили тебе убить меня. Буквально в два предложения я вместил, как мне сейчас кажется, хитроумный грандиозный план.